Лёся Сухова. Про эго. Каждый день я преподаю йогу и общаюсь с большим количеством людей. Многие из них задают мне вопросы о самом важном. О том, что беспокоит и не дает жить счастливо. И на самом деле всех волнует одно и то же. Отношения с детьми и родителями, поиск призвания и любви, здоровье и семья – Наверное, потому что мы с вами все похожи, ведь сотканы из одного материала, божественного. А если самые главные вопросы у всех одни, почему бы не ответить на них всем сразу? И тогда пришла идея записать беседы с вами, чтобы каждый мог их прочитать и извлечь что-то важное для себя. Запись этих бесед вы держите сейчас в руках. И пусть то, что вы прочитаете, укрепит вас и поможет найти... Верное решение. Почему про эго, спросите вы? И я отвечу, что опоздание своего эго ключ к счастью, здоровью и реализации. Так просто снова спросите вы. А на этот вопрос я очень надеюсь, вы ответите сами, когда прочитаете все до конца. Но сначала о том, что такое эго. Я объясню. а вы постарайтесь всю книгу воспринимать через призму этого знания. Представьте себе существо, которое родилось в зарослях крапивы. Все вокруг жгло и ранило. Само безопасным было сидеть и не шевелиться, потому что каждое движение причиняло боль. А потом это существо взяли и пересадили на поляну ромашек. Как вы думаете, каким будет его поведение? Будет ли оно радоваться прекрасному и безопасному миру? Нет. Оно будет ожидать боли и готовится защищаться. И вот эта готовность спрятаться или ответить на боль – это и есть эго. И самое сложное, в чём состоит путь души – осознать, что ты, да именно ты, живешь на поляне ромашек и всегда там жил, а крапива – просто плод твоих иллюзий об этом мире. Ключ к прочтению книги. Почему, если довольно просто понять, что такое эго, так сложно взять его под контроль? Потому что к тому моменту, когда мы начинаем размышлять над этими вопросами, мы уже сформировавшиеся личности со своими паттернами поведения, которые, как правило, заботливо подарены нам родителями и социумом. К зрелому возрасту мы все приходим о такими капустами. Где чистый ум это кочерышка, а капустные листья эго. И как самой кочерыжке не видно из-за листьев, так и человека бывает не разглядеть за наслоениями, которые рождает его эго в ответ на его же мысли и искаженное восприятие реальности. А как мы обрастаем этими листьями капустными? Это происходит потому, что нас с детства грузит догмами и социальными нормами. Мы растем, думая, что недостаточно умны или неуклюжи, недостаточно талантливы или некрасивы, слишком шумные или чересчур застенчивы и так далее. Прибавьте сюда поучение о том, как нужно себя вести, чтобы быть воспитанным членом общества. Капустные листья в данном случае – способ защититься или уйти от давления, спрятать свое настоящее «я». Как сбросить листья и вернуться к себе настоящему? Нужно идти в обратном направлении, к себе, к кочерышке, убирая один слой за другим, показать свои слабости, открыться миру. В момент, когда в ответ на какое-то событие тебе становится грустно или больно, неприятно или смешно, то есть появляется любая неадекватная реакция на событие, нужно задать себе вопрос «что происходит?». и признаться окружающим, что ты сейчас испытываешь, какую эмоцию. Это очень сложно сделать. Может быть, тогда стоит начать открываться сначала близким людям? Нет. Я всегда советую родственников оставить на потом. Это ведь они в человека все это заложили. А почему? Потому что у них самих все это есть. И если им напомнить об этом, они начнут защищаться И будет больно всем. Тогда с чего начать путь к себе? Стать честным с самим собой. Отследи свои реакции и дойди до самого первоисточника. Почему эта реакция на событие реализовалась? Почему так больно в ответ на действие какого-то человека? С чего ты решил, что человек на тебя нападает или обижает? Нужно осознать, что это только твое восприятие реальности. которые формируют твои мысли. Очень сложно контролировать мысли, они льются потоком. И никто с нами об этом не разговаривает, хотя каждый человек с этим потоком мыслей каждый день живет. Нам кажется, что мысли – это и есть мы сами. Но это не так. Наши мысли не мы, как это понимать? То, что говорит с нами в нашей голове – это не мы. Это гипертрофированный ум. Он создает внутренний диалог. Попробуй объяснить. Разделим условно наш ум на две части. Аналитический ум и внутренний диалог. Когда нужно принять решение и что-то проанализировать, мы используем анализ. Мы размышляем над чем-то, находим решение и действуем соответственно. А вот все, что происходит сверх этого, метание бесконечное, обесценивание себя и своего решения, сомнения в себе и во всем мире. Это и есть внутренний диалог. Его надо убрать. Наши мысли не просто так появились, не просто так создают иллюзию вокруг тебя, не просто так накручиваются. Но именно они формируют твою реальность, твою готовность увидеть и почувствовать окружающую действительность. Работает это так – Заходя в чистое пространство с мыслью, что ты некрасивый, ты будешь думать, что все смотрят на твою красоту. Потому что с самого начала ты пошел по пути защиты. Все время оглядываешься и смотришь, как ты выглядишь в глазах людей. Самое интересное, что людям в этом пространстве ты не интересен. Они думают о том, как сами выглядят в глазах других. То есть нет оценки, ты сам придумываешь ее. Есть такое правило. Прекрати думать, что к тебе несправедливо относятся. Всем на тебя наплевать. Но когда ты переживаешь, что о тебе подумают, ты разрушаешь свою внешнюю среду. Таким образом, ты защищаешь себя от своих же мыслей. А можно остановить этот поток мыслей и внутренний диалог? Да, можно и нужно. На каждую свою негативную и обесценивающую мысль нужно отвечать позитивным утверждением. И так миллион раз. На каждую мысль, чтобы нейтрализовать ее, перекрыть. Например, у меня ничего не получится, у меня все получится. Я страшная. Я красивая. Меня никто не любит. Меня все любят. Нужно слушать себя. появилась негативная мысль, сразу перекрываем ее позитивной. И это работа. Результат не получится мгновенно, но он того стоит. Кроме того, необходимо постепенно разбираться в каждой теме, которая тебя триггерит. Задать себе вопросы «Почему меня это волнует? Почему я в себе сомневаюсь? Что конкретно сейчас я сделал не так? И что в этом страшного?» Может быть, родители были недовольны ребенком, а он потом это недовольство всю жизнь за собой тянет. Это нужно увидеть, до этой причины важно докопаться. И сделать это должен каждый сам. Никто за тебя не делает эту работу. А если никаких травмирующих событий не происходило? Как найти первоисточник своего восприятия реальности? Задавать себе вопросы, быть внимательным к своим реакциям. Рано или поздно ответ всплывет в виде какой-то ситуации с детства. Например, девочка пришла к маме показать свой рисунок. А мама не оценила, да еще и сказала «ничего особенного, не мешай». Да, может быть, мама просто уставшая была или ее папа обидел. Но это за скобками остается. Зато на кочерыжке появляется новый капустный лист – и внутренние убеждения в собственной бездарности и непонятости. Мама сделала то, что сделала, но это твой выбор был, как к этому отнестись. Ты все надумала сама. И потом взрослая уже женщина страдает от измен мужа. Почему? Да потому что мама в детстве зародила в ней это ощущение посредственности, недостойности чего-то лучшего. Да из-за обычного детского рисунка. Но так ведь он был не один. Так и становится кочерыжка капустой. Если мы соберем все цепи событий и причинно-средственные связи, мы раскрутим этот клубок, где в самом начале будет какое-нибудь такое незначительное, казалось бы, событие, а вернее его восприятие тобой. И каждый свой капустный лист надо рассмотреть и снять. Удивиться тому, какая мелочь могла влиять на жизнь и самооценку. понять, что ты смотрел на мир через тот детский рисунок и свои детские ощущения от маминой реакции. Сказать всему миру: "Мне нравится этот рисунок. Он крутой, и я крутая". И так слой за слоем, честно, открыто, осознанно. А медитация помогает? Да, если делать это правильно. Ведь медитация это не расслабленно лежать под приятную музыку. Медитация – это концентрация внимания на объекте внимания. Это и есть обоздание ума. Когда ты учишься организовывать свои мысли и осознанно контролировать их, концентрируясь на чем-то по своему желанию. Если ты нашел и отследил в своей жизни эти причинно-следственные связи, как реагировать на мир людей по-новому? Понимать, что события нейтрально. Отношение к тебе других людей или обстоятельства – это только твое восприятие, искаженное взглядом через призму всех твоих капостных листьев. Поэтому нужно честно признаваться о своих чувствах и говорить «я испытываю боль сейчас рядом с вами, потому что у меня возникают такие-то эмоции». Я называю это «вытащить своем на посмешище». Когда мы оголяем своем, уже нет смысла защищаться. потому что ни у кого не остается поводов смеяться над тобой. Ты уже голый, ты сам себя всю защиту снял и признал свои слабости. В этом на самом деле огромные силы и ключ к освобождению от происков эго. Потому что эго – это всего лишь наслоение защитных форм. И когда ты снимаешь эти наслоения, тебе мир открывается шире, ты видишь его в другом ракурсе. Когда вы продолжите чтение, попробуйте воспринимать информацию через объяснение эго. И тогда в каждой из самых важных жизненных сфер вы сможете обнаружить проявления эго, которые мешают вам ощутить бесконечные поле возможностей, которые прямо сейчас открыты перед вами. Разговор про любовь. Как сохранить любовь на всю жизнь? Для начала давайте определимся с тем, что такое любовь. Ведь это не просто отношение между двумя людьми. В первую очередь это отношение к себе и к Богу. Если слово «любовь» перевести со старославянского, оно будет дословно означать «люди Бога ведают». Если ты Бога ведаешь внутри себя, ты сможешь сохранить любовь и с другим человеком. Если у женщины есть семья и муж, но она не знает себя, своего тела, своих возможностей, особенностей своего характера и воспитания, она не сможет построить гармоничные отношения с мужем. И тут кроется важное различие между мужчиной и женщиной. Для женщины самое главное – построить отношения с собой и только потом с другими. У мужчин все немного по-другому. Для него первая женщина – это мама. И для него крайне важно выстроить отношения с мамой, а потом уже с собой. Он узнает этот мир через маму. У женщин такой привязки ни к отцу, ни к матери нет. Она познает мир, познавая себя. Когда женщина выходит замуж, она становится замужем. И секрет сохранения отношений – удержать свое эго и позволить себе оставаться замужем. не отвоевывая у мужа его роль. А если она сильная женщина, руководитель, лидер? Она может быть очень сильной личностью, владелицей заводов, газет, пароходов, но, приходя домой, она должна уметь возвратиться к своей женской сущности, быть за мужем, направлять, поддерживать, но делать это мягко, обуздав собственный эго. Для женщины важно быть не впереди мужа, а за ним. Почему нельзя быть в партнерстве на равных? Равенство и баланс достигается тогда, когда каждый в паре понимает свою суть и следует ей. С самого рождения мужчина и женщина не одинаковы. Женщина рождается с маткой сильной энергией, которую она удерживает внутри себя. Мужчина развивает свою энергию вовне. Гармоничный брак, как река. где сама река – это женщина, а берега – мужчина. Берега должны быть сильными, чтобы удерживать реку, не дать ей разлиться. Но и не пережать, давая возможность реке течь в полную силу, поддерживая ее. Вода текучая, она огибает берега, смягчая углы, сглаживая даже острые камни. Вот у мужчины должно быть сильное эко, но находящееся под контролем. И это уже не то гипертрофированное эго, о котором мы говорили выше. В данном случае его можно назвать «несгибаемое намерение», чтобы вполне обозначить то, что имеется в виду. Эта сила контролировать свое эго дается мужчине, чтобы удерживать реку в переках. И женщина рядом с таким мужчиной тоже обретает силу. Секрет гармоничного брака в том, чтобы этот брак был рекой – а не водой и сушей по отдельности. И тогда вода и берега существуют на равных. Каждый край в этой жизни – свою роль. А если реки не получается, если друг с другом плохо, как понять, нужно ли с этим человеком жить вместе? Если вы наполняетесь друг от друга, значит, у вас гармоничные отношения, и вам нужно быть вместе. Если вы разрушаете друг друга, нужно разобраться – Зачем вам этот союз? Какой вообще должна быть любовь? Например, если ты не теряешь голову от человека, это значит, что любовь не настоящая? Это значит, что ты не неврастейник. Когда ты теряешь голову от любви, это эмоции. Именно они описываются в книгах, классических романах, так любимых девочками. Если любовь накрыла, и ты принимаешь решение эмоционально – словно прыгаешь в омут, значит, через три года ты в этом омуте утонешь. И совсем другой результат будет, когда ты понимаешь, куда тебя приведут отношения, что ты хочешь с этим человеком построить, какую семью создать. Тогда эта конструкция отношений сохранится надолго. Потому что ты понимаешь, чего тебе ждать от человека, и принимаешь это на берегу. Любовь между мужчиной и женщиной существует только при взаимопонимании, взаиморазвитии и взаимоуважении. Если они взаимно не будут развиваться, их любовь закончится, когда пройдут эмоции. Но как же безусловная любовь? Если я точно знаю, куда я приду с этим человеком, это уже в условии. Безусловная любовь вообще существует или мы всегда любим за что-то? Если безусловная любовь протекает внутри тебя, она существует. Но база для любви к другому человеку – любовь к себе, именно безусловная. К сожалению, большинство людей не понимает, как это. Если задать человеку вопрос, какая любовь у него к себе, многие ответят «безусловная». Но потом добавят, что любит себя за ум, силу или красоту. на самом деле себе надо любить за то, что сегодня ты открыл глаза. Когда еще не проснулся, а только осознал, что просыпаешься. И это состояние Бога внутри тебя должно вызывать чувство любви к себе. Люди не знают, что это такое, и, соответственно, не могут так любить партнера. А в идеале должно быть так. Я люблю партнера, потому что люблю себя рядом с ним. И только потом его за что-то. Но безусловная любовь есть. И в этом наш путь на земле – прийти к ее пониманию, почувствовать и принять Бога внутри себя. А кто такой Бог? Если представить себе океан – это Бог, а ты капелька. Он не решает, как ты будешь жить. Просто ты несешь Бога внутри себя. Как ты будешь жить – решаешь только ты. На темной ты будешь в стороне, или на светлый, Потому что изначально в каждом человеке есть и то, и то. Каждый выбирает сам. Но Бог всегда есть в каждом из нас, и уже только поэтому надо себя любить, безусловно. Если это понять и на все в мире смотреть через это сознание, ты будешь очень сильным человеком. Любовь для всех разная или она одна к детям, супругам, родителям? Когда нет любви с партнером, разве нельзя ее добрать с другими людьми? Любовь разная, и одну любовь другой заместить нельзя. Есть люди, которые чувствуют и осознают внутри себя Бога. Они способны любить всех одинаково. Но большинство людей другие. Когда ты в отношениях с партнером, ты не несешь за него ответственность. Если вам плохо вместе, он может уйти из твоей жизни. с детьми по-другому. Своих детей мы любим как часть себя и не просто отвечаем за них, мы связаны. Потому что когда у тебя появляются дети, меняется твоя карма, твои жизненные пути. А что такое карма и как дети могут повлиять на нее? Карма – это жизненные уроки, которые ты должен решить, приходя на эту землю. А когда к тебе приходят дети со своими уроками, со своей кармой – Они корректируют и твою, потому что мать ответственна за детей, они всегда с ней останутся. А что такое материнская любовь, и где грань между ответственностью за детей и полным растворением у них? Материнская любовь – это когда ты лет с 12 начинаешь перекладывать на детей разные обязанности, например, приготовление себе и ты. Это важно для того, чтобы они учились самостоятельности, и потихоньку готовились к сепарации от родителей, находясь еще под крылышком. С точки зрения бабушек у подъезда и прочих сердобольных персонажей, ты плохая мать, потому что не сдуваешь пленки с ребенка, а нагружаешь его обязанностями, относишься как к взрослому. А если оценить пользу в долгосрочной перспективе для самого ребенка, ты отличная мать, которая понимает, что ее главная задача – Легко встроить ребенка во взрослую жизнь. Потом, годам к двадцати, ребенок поймет, что мама сделала ему подарок, научив быть самостоятельным. Но пока такую маму окружающие будут осуждать. Ведь гораздо приятнее и проще залюбить, задушить заботой своего ребенка. Это от нереализованности, собственной, кстати, происходит, чем развивать в нем самостоятельность, думая о будущем. Любить надо ребенка, а не себя в нем. Разговоры про деньги Как получить высокий доход и привлечь деньги в свою жизнь? Деньги – такая же божественная энергия, как и духовность. Только деньги можно пощупать. Деньги учат нас тому, как раздавать энергию, привлекать ее. и увеличивать свою емкость. У каждого человека есть определенная емкость. Так легче объяснить. Эта емкость у всех разная, и от нее зависит, сколько в человеке может уместиться духовной энергии. Эта энергия не может застаиваться. Ты должен все время отдавать ее и привлекать новую, формируя круговорот. Любовь функционирует по такому же принципу. Чем больше отдаешь, тем больше приходит. Если человек жадный, считает каждую копейку, сомневается постоянно, этой энергией будет течь тяжело. Если человек открыт, взращивает в себе эту божественную энергию, она течет в нем быстрее. Чем ты больше боишься отсутствия денег, чем больше жалеешь их, тем меньше их будет. Но хорошая новость в том, что каждый человек может иметь столько денег, сколько захочет, сколько позволит его емкость. «А значит, можно сказать, я хочу миллион, очень сильно захотеть и он будет?» Можно. Только чаще всего как происходит? Человек говорит «Ну, хочу я миллион, только где его взять? Видишь, нет его и не будет». И это проблема. Он сказал о том, что хочет миллион, а потом сразу десять раз про то, что его никогда не будет. А если и не сказал, то подумал. Потому что все хотят денег, но мало кто верит, что они у него будут. Все, что мы говорим в своей голове, все это у нас будет. Все, что мы себе придумываем на самом деле, во что верим, то и материализуется. И очень важно понимать, что в твоей голове происходит. Наблюдать за своим внутренним диалогом. Так развивается осознанность. И что теперь, все мысли контролировать? Ну да, в этом и заключается путь. С нами никто никогда не говорит о том внутреннем диалоге, который происходит в каждом человеке. Мы никому не рассказываем о своих мыслях, а нужно. Каждый человек должен прямо и честно говорить, о чем он думает, чтобы не создавался и не раскручивался этот внутренний диалог. На примере денег расскажу. Вот пришли к человеку деньги, и начинается внутренний диалог. Куда потратить? А может сюда? Нет, не рационально. А если больше не получу? Вот в этот момент денежная энергия и выливается. А потом вдруг человек понимает, вот только что были деньги и по копейкам разлетелись. Знакомы каждому, правда? А это от того, что слишком много было колебаний. А вот как надо. Допустим, ты хочешь 100 тысяч рублей. Ты должен представить их в своем кошельке или онлайн банке, порадоваться за свои 100 тысяч, подружки написать и не сомневаться. И тогда они появятся. Верить надо, но и делать что-то, чтобы они появились. А если деньги приходят, а потом уходят, как научиться их копить? Копить надо на что-то. Например, у тебя зарплата 50 тысяч рублей, а ты хочешь в отпуск, и тебе необходимо 200 тысяч. Вот и копи на отпуск. А когда накопишь, не вкладывай их в ипотеку, а поезжай в отпуск, как и планировал. А если ты купишь деньги просто так, чтобы были, ущемляя себя во всем, деньги все время будут уходить. Или так еще можно копить. Поставил перед собой цель 100 тысяч в месяц. Дошел до этой цели, зафиксировал в своем сознании и поставил следующую цель. Дошел до следующей цели и поставил новую финансовую цель. Важно помнить, что мы всегда имеем столько денег, сколько захотели. не сколько озвучили, а сколько внутри себя разрешили себе иметь. Просто захотеть и все будет? Захотеть искренне и дать этому время реализоваться. Чтобы в мире проявилось то, что уже создано Вселенной, требуется двух недель. И если человек всю жизнь говорил себе о том, какой он нищий дурак, а потом решил все изменить... Ему потребуется много месяцев каждый день мыслить иначе, чтобы жизнь начала меняться. Почему-то кому-то деньги приходят легко, а кому-то только если он тяжело работает с утра до ночи. Потому что каждый человек приходит в этот мир со своей задачей. И если человек пришел в мир за каким-то другим уроком, не связанным с деньгами, они к нему будут идти легко. А если человеку сложно достается деньги – Значит, он проходит на земле именно этот урок – научиться любить деньги, уважать их и привлекать в свою жизнь. И через деньги научиться любить и принимать себя. Если человек понимает, что просто боится больших доходов и сам перекрывает себе поток денег, что это значит? Это страх ответственности. Человек боится, что у него вырастет эко, что у него заберут деньги и он будет страдать. Это такая внутренняя восстановка. Нет денег и не надо. Когда у тебя много денег, им надо давать жизнь, оборот, чтобы они не застаивались, как и любая энергия. Большие деньги – это большая ответственность. Посмотрите на миллиардеров. У них же нет этих миллиардов, они иллюзорны. Все находятся в обороте. Потому что деньгам нужна жизнь. Разговоры про работу Нужно ли заниматься одним делом всю жизнь и становиться мастером в нем? Ведь именно этого хочет от нас социум. Именно эта модель поощряется. Человек же развивается, он меняется и растет постоянно. И может быть так, что в первой половине жизни ему нравятся шахматы, а во второй части жизни играть на скрипке. Но если в работе ты начинаешь скучать – делаешь ее машинально и без удовольствия, то надо это прекращать. А в том случае, если беспокоит мнение общества, стоит всегда себя спросить, а чье это мнение? Кто конкретно это сказал? Ага, коллега по работе Ольга Петровна. Давай посмотрим, кто она и почему ее советом надо следовать. А Ольке Петровны с детьми непонимание. Сама она работает на нелюбимой работе и потому раньше времени постарела и источает только нравоучение и злость. Значит, ее советы лично ей счастье не принесли, или она им не следует. Так зачем же нам делать так, как советует только Петровна? Чтобы прийти туда, где она есть сейчас? Всегда задавайте себе вопрос, «А общество, которое от меня что-то ждет, это конкретно кто?» И прислушивайтесь только в том случае, Если советчик успешен в той сфере, в которой раздает советы, и вы хотели бы его опыт повторить. А по поводу работы важно понимать, что работает человек не только ради денег. Ведь работа – это большая часть жизни, и она должна приносить удовольствие. А если человек получает удовольствие от зарабатывания денег? Это другой момент, и так тоже Можно. Есть люди, которые кайфуют от работы, а есть те, кто получает удовольствие от зарабатывания денег. Если человек работает на нелюбимой работе, но знает, что с удовольствием потратит эти деньги, что купит, куда поедет, это тоже работающая схема. И так можно долго работать, особенно если работа не напрягает. Просто нужно представлять, как и куда ты потратишь эти деньги, какое платье купишь, куда поедешь в отпуск. И очень хотеть это платье и этот отпуск. А бывает так, что работа не сильно напрягает, но превращается в такое болото стоячее. И ничего не происходит. День сурка. С такой работой что делать? Бросать? Но почему сразу бросать? Можно понаблюдать за этим. Посмотреть, почему это болото образовалось. Отсутствие возможностей и исчерпанные ресурсы. Или это страх перед новым. Бывает ведь, что человеку в этом болоте тепло и уютно. Вот ему предлагают повышение, а страшно. Он отказывается и продолжает жаловаться на болото вокруг. Вот в этом случае со своими страхами надо работать, не поддаваться им. Тащить себя из болота за волосы. Страшно все бросить. Вот ты шел-шел по карьерной лестнице 20 лет, и вдруг стало скучно. Бросать... Люди вокруг покрутят уязка просто и скажут, что ты с ума сошел. Да, люди вокруг любят давать советы, но не любят сами им следовать. Все знают, как жить правильно. А сколько людей так живут? Надо уметь слышать себя и заниматься в жизни тем делом, которое в кайф. Если ты приходишь каждый день на работу, которая тебе в удовольствие, ты легко достигаешь своих финансовых целей и получаешь кайф от своей жизни. Это реальность, которую каждый может для себя создать, если слышать себя и не бояться тащить себя из болота. А если это не эго внутри нас говорит, а интуиция? Вот внутренний голос говорит «брось эту работу, это не твое, слушать или бороться». Если твой внутренний голос говорит «брось работу», это твое эго. А если ты, приходя на работу, чувствуешь, что тебе плохо, что тебя тошнит от этой среды, то надо бежать. И это интуиция. Она не говорит с тобой, но вызывает ощущения в твоем теле, к которым надо прислушиваться. А знаки? Если ты вокруг видишь знаки, это интуиция? Стоит ли им верить? Надо жить ими. Но бывает и так, что это никакие не знаки, а происки твоего эго. которая может тебя накрутить до такой степени, что ты начнешь сам разрушать внешнюю среду. Если у человека очень сильная душа, она может подстраивать под себя реальность. И вот если такая душа чего-то сильно не хочет, она сама включает в себе знаковую систему. Фриланс может стать выходом из ситуации, когда работа в офисе не приносит радости. Конечно, если человек умеет кайфовать от своей свободы. Но есть такие фрилансеры, которые просто спят с утра до вечера. Так они не фрилансеры, а обыкновенные лентяи. Таким людям надо научиться организовывать себя. А для этого полезно походить на работу в офис. Например, живет такой фрилансер, и ему скоро проект сдавать. А он не может себя посадить за работу. Прокрастинация. И начинает нашептывать ему. Но что ты себя загоняешь? Полежи, поспи. Но фишка в том, что когда ты пойдешь в эго на поводу и поспишь, вместо того, чтобы работать, эго станет говорить тебе уже другое. Ага, проспал, Вентяй, теперь всю работу провалишь. И так далее. И так по кругу. И вот тут каждый должен честно себе ответить. Можешь ли ты сам себя организовать? Нет? Тогда иди на работу и учись жить по расписанию. А если да, то выдели себе временное пространство для работы и никогда не выходи из этих рабочих рамок. Необходимо определить для себя рабочее время, например, с 10 до 17 часов, и в это время садиться за работу. Даже если ничего не получается, мысль не идет. Сиди и пытайся хоть что-то из себя выжить. А если тебя в 16.55 вдруг осенило, то через 5 минут ты все равно должен закончить работу, и приступить к ней только на следующий день в 10 утра. И это и есть опоздание своего ума. Только так можно научиться быть успешным фрилансером, который делает, а не прокрастинирует. А ну а как же все творческие личности, которые могут работать только ночью, например? Вдохновение же не приходит по расписанию? Ерунда все это. Большинство таких творческих личностей разрушается от алкоголя и сигарет, но так и не приходят к результату. Хочешь быть свободным художником – организуй себя и никогда не выходи из установленных тобой временных рамок. И тогда ты убьешь всех зайцев, ты своем организуешь, сможешь реализовать себя и заработать деньги. Как найти свое предназначение? Как узнать это о себе и может ли кто-то помочь? Например, родители. Вот для этого есть детские кружки, и ребенок должен попробовать все, от лепки до игры на барабанах. К сожалению, сейчас в сфере детского развития упор идет на получение знаний, а не практического опыта. Если бы родители давали ребенку попробовать все, а не требовали от него совершенства в чем-то одном, что сами выбрали, то на выходе ребенок смог бы ориентироваться в своих интересах и чувствовать, что ему нравится. А если семья была зациклена на учебе и подготовке к ЕГЭ, ребенок к 11 классу не будет знать, от чего он кайфует. Он будет стремиться найти хорошую работу, где он молодец, а не то дело, от которого он получает удовольствие. И потом к 40 годам поймёт, что всю жизнь ходил на нелюбимую работу и вообще до сих пор не знает, что приносит ему удовольствие. И что тогда делать, если тебе уже за сорок, а ты все еще не определился, кем станешь, когда вырастешь. Пробовать все подряд. Написать себе список всего, что может вас зажигать, и идти по этому списку. Пробовать каждый день что-то новое, прицельно искать. И даже если вам с детства мама говорила, что у вас нет слуха, пробуйте себя в музыке. И верьте своим ощущениям, а не словам родителей, супругов, детей, общества. Пробуйте каждый день, и вы найдете то, что приносит вам удовольствие. И это изменит вашу жизнь, сколько бы вам ни было лет. Если занимаешься многими делами, не получится ли так, что нигде не преуспеешь? Предполагается, что человек попробует все, но выберет для себя что-то определенное. Но есть и такие люди, которые способны успешно заниматься несколькими делами одновременно. Только в этом случае следует очень осознанно относиться к себе и к качеству того, что ты делаешь. Чтобы не потерять ни одно из своих дел, важно остановиться, отложить все и начать делать только что-то одно. Довести его до безупречного состояния и только тогда начать второе действие. Когда и эти два дела будут доведены до совершенства, можно начать третье. но только в том случае, когда человек готов к этому по уровню своей энергии. Если после добавления третьего действия теряется качество первого, надо убрать поток с первого и второго и постараться уравновесить все дела таким образом, чтобы получилось везде показывать качественный результат. Это как жонглировать несколькими мячиками одновременно. Каждый новый мячик добавляется только тогда, когда предыдущий шаг отработан до автоматизма, а иначе все рассыплется. Так и в жизни. Если человек делает одно, потом бросает, не доделывает, то получается хаос. И вроде бы тебе кажется, что ты можешь сделать много дел одновременно, и ты молодец. Но если эти дела не доведены до результата, брошены, то никакой ты не молодец. В этом и есть развитие осознанности и обуздание своего эго, честно посмотреть на себя, свои результаты и привести их к балансу. Разговоры про здоровье. Как следить за здоровьем? Это правильное питание и спорт? И нужно ли прислушиваться к себе? Мы сейчас будем говорить только про тело и сразу разделим тело, душу и индивидуальное сознание. Душа крайне редко болеет. Только когда болеет тело и индивидуальное сознание. Душа дает нам энергию. Она нас исцеляет. А индивидуальное сознание отвечает за каждую частичку тела. И если у индивидуального сознания есть переживания по поводу неуспешного или некрасивого себя, это будет выражаться в физическом теле. Это и есть психосоматика. Когда человек говорит «Глаза мои вас не видели, я не хочу это видеть», меня это раздражает, я не хочу на это смотреть, у него будут проблемы с глазами, плохое зрение. В этом случае глазные мышцы начнут ослабевать, ведь блокируется поступление энергии в эту область. Если человек говорит, какой классный мир, как он мне нравится, у него будет все хорошо со зрением. За исключением тех, кто проходит по карме, работать именно с этим вопросом. То есть, когда ребенок с детства плохо видит, он пришел отработать свою нелюбовь к жизни. Он пришел научиться радоваться. Значит, если с детства есть проблема со здоровьем, то человек пришел в этот мир с задачей отработать что-то. Да. Например, если болят внутренние органы, ему нужно развивать эмоции. Если проблема с кожей, нужно научиться принимать себя. Если аллергия – Такого ребенка надо научить принимать и любить мир. И эту проблему нужно понимать с детства и работать с ней, помогать ребенку справиться с этой задачей. А если болезнь приобретенная, а не врожденная, Это значит, у нас уже заложили неправильное отношение к себе с детства. Например, болит у человека кишечник. Это значит, что сбоит иммунная система. осознание себя и своего места в этом мире. Значит, что человек принимает себя как отдельную единицу в мире и не может себя в него встроить, не может осознать себя частью чего-то большого и единого. Такой человек будет себя сравнивать с другими, стараться выделиться. И никакие диеты не помогут ему, если он не встроит себя в мир и не ощутит единство со всем, что есть на этой земле. Получается, что можно есть все подряд, и еда не определяет здоровье? Однозначно. Организм настолько красивый и продуманный механизм, что он может все переработать. То, что не нужно организму, выйдет без вреда для него. Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это значит? Это значит, что Бог создал человека, который может самоисцеляться. И мир знает множество примеров того, как человек побеждал серьезные болезни без помощи медицины, благодаря силе желания или большой эмоциональной стряске. Это не фантастика, а реальность. А как в себе развить способность к самоисцелению? Что нужно делать? Приведу для примера банальный насморк. Избавить себя от простейших ОРВИ может каждый. Вот столкнулся человек с вирусом, который проник в организм через нос. Тело всегда даст человеку знак, что вирус пришел, будет чесаться нос, начнется чихание или испортится самочувствие. Нужно представить себе всю свою иммунную систему в каком-то образе, видите виде драконов, рыцарей или любых других существ, олицетворяющих защиту. И в своем воображении нужно начать воевать с этим вирусом, Визуализировать то, как иммунная система дает отпор вирусу и побеждает его. Это работа, которая требует концентрации, времени и энергии, а главное – тренировки. Такая практика развивает осознанность, позволяет почувствовать контакт со своим телом, опоздать ум. Но гораздо проще запихнуть в себя лекарства. И фармандострия тут как тут – Со всех экранов нам объясняют, как человеческий организм слаб и нуждается в поддержке лекарствами. Потому что это бизнес. И тревожные люди готовы скупать самые последние разработки фармакологии, лишь бы заглушить свою тревожность. А все, что нужно, это каждый день говорить себе «Я здоров, я самый здоровый человек на свете» и верить в это. Значит, тело – это лишь индикатор того, что происходит в сознании? Да, именно. Любая боль или дискомфорт в теле, как сигнальная лампочка, говорящая о том, что есть что-то непроработанное в сознании. Тело – самый сложный в мире компьютер. И когда человек неправильно функционирует в этом мире, оно выдает ошибку. Ее просто надо расшифровать и исправить причину. а не глушить таблетками последствия. Например, ты до такой степени свою голову забила проблемами, что она у тебя болит. Это сигнал о том, что надо остановиться, перестать анализировать и просто созерцать. Конечно, яга в этот момент будет говорить тебе, «Продолжай, нет времени отдыхать». Но если пойти у него на поводу, голова будет продолжать болеть». Но это ведь совсем другая жизненная философия. Нас этому никто не учит. Да, нам приходится учиться этому самостоятельно. Это и есть осознанность. А должны родители учить своих детей такому отношению к себе и жизни. Вот родился ребенок здоровый, и первое, что он делает, осознает себя в этой среде. А за это, как мы уже знаем, отвечает кишечник. Поэтому вскоре после рождения начинаются у ребенка колики. Что должна в этот момент сделать мама? Погладить, успокоить и познакомить ребенка с этой болью, помочь осознать свое тело, рассказать, что он часть мира, в который пришел. А что она делает чаще всего? Бежит в аптеку и дает лекарства. И так на каждое недомогание ребенка. Вместо того, чтобы научиться относиться к себе осознанно. Ребенка учит тому, что можно заглушить боль химическими препаратами. Дети быстро учатся, и когда в их жизни возникает душевная или физическая боль, у них уже есть привычные схемы действия. А потом мы удивляемся, почему дети прибегают к алкоголю или наркотикам. Но разве каждый человек может развить в себе такую осознанность? Каждый, кто готов опоздать свою. Каждый может побороть свою лень, свое неверие в себя и то, что он делает. Например, болит у тебя желудок. А ты ешь в Макдональдсе и ненавидишь себя за слабость, предчувствуя боль в желудке. Так ты же отравляешь этими мыслями каждый кусок, который складываешь в рот, и сам себе создаешь эту боль. То есть не сама по себе еда создает проблемы. Если все нормально за головой, можно есть что угодно. Когда ты ешь с удовольствием, а не заедаешь свои проблемы, эта еда не будет идти тебе во вред. А как же зависимость от еды, о которой сейчас так много говорят диетологи и доктора? Нет как таковой зависимости от еды. Есть нерешенная проблема с головой, которая просто заедается. При этом человек себя за это ненавидит, ест с чувством вины и отвращения и сам создает себе проблемы со здоровьем. в основе которых независимость от еды, а проработанная ситуация в сознании. Что такое зависимость от еды? Когда ты съедаешь несколько шоколадок подряд? Но ты же ящик никогда не съешь. А рано или поздно наступит та грань максимальная, когда дальше ты уже есть не сможешь. Перед месячными женщина много ест, но это объяснимо тем, что она готовится к потере энергии, и заранее восполняет ее. Когда у тебя здоровые отношения с головой, ты не будешь с утра до вечера складывать в себя еду, а потом ругать себя за это. О нездоровых отношениях с едой начинать нужно с головы, а не с диеты. Если есть генетические заболевания, можно ли этот генетический код переписать? Можно. Сам человек может это сделать для себя? Как правило, нет. Почему происходит этот генетический спой? Потому что человек не прошел уроки в прошлом перерождении и пришел в новую жизнь с этим багажом. И для того, чтобы ему переписать этот генетический код, нужно как с обрыва прыгнуть в веру. Начать верить в то, что он частичка Бога. В свою силу, то есть кардинально себя изменить, образ своих мыслей. Например, у человека есть генетические проблемы с печенью. Это гнев, который он несет с собой из прошлых жизней. А человек будет думать, что он добрый. Потому что если это генетическая проблема, человеку очень сложно осознать ее психосоматическую причину. Он ее просто не видит и не понимает. Он идет в больницу. А вместо этого он должен понять, что в его роду есть проблема с гневом. С ним он должен работать. Не отрицать, что это происходит, а принять это. Изменить ДНК может только очень сильный человек».